Глава 61. «Еще дуэль». В это время герцог Омниум и племянник его Пализер должны были решить между собой какие-то дела, и Пализер приехал к дяде утром после того дня, когда герцог так компрометировал себя своим предложением. Пализер приехал по условию с фортегилем, поверенным в делах герцога, и надеялся встретить его там. Но фоторгеля у герцога не было, и дядя сказал племяннику, что дело отложено. Тогда пализар спросил о причине, не приписывая большой важности своему вопросу, а герцог после минутной нерешимости отвечал, приписывая большую важность своему ответу. «Дело в том, платоженет что я, может быть, женюсь, и тогда это дело надо будет устроить другим образом. «Вы женитесь?» — спросил удивленный племянник. «Нет, я не женюсь, но могу жениться. После того, как я говорил об этом деле с Фотергилем, я передумал, для тебя это не составит большой разницы, ты гораздо богаче меня». «Я думаю не о деньгах, герцог», — сказал Плантаженет Пализер. «О чем же ты думаешь?» «Просто о том, что вы сказали мне. Я вовсе не имею намерения вмешиваться. Надеюсь, Плантаженет. Но я не мог выслушать подобного известия от вас без некоторого удивления. Надеюсь, все, что вы сделаете, будет способствовать к вашему счастью». «Вот все, что было между дядей и племянником» и, разумеется, племянник передал своей жене, что сказал ему дядя. «Он опять был у ней вчера», — сказала леди Гленкора. «Больше часа, и целое утро одевался, прежде чем поехал к ней». «Он не помолвлен с нею, а то он сказал бы мне», — заметил Плантаженет Пализер. «Я думаю, но...» Впрочем, узнать нельзя. Теперь я сомневаюсь только в одном. На кого действовать? На нее или на него? Я не вижу, чтобы ты могла сделать пользу в том или другом случае. Но мы посмотрим. Если эта женщина такова, какую я ее считаю, Мне кажется, я могу сделать с нею что-нибудь. Я никогда не считала ее дурной женщиной. Никогда. Я подумаю об этом. Тут леди Гленкора оставила своего мужа и не советовала с ним после как ей поступить. Он был занят парламентскими делами, и леди Гленкора думала, что ей лучше взять в свои руки дело герцога и мадам Гёслер, не ожидая помощи от него». «Как я была глупа!» — сказала она себе, пригласив ее в Мачин, когда там был герцог. Мадам Гёслер, оставшись одна, почувствовала, что теперь она должна решиться. Она просила дать ей два дня. Промежуточный день был воскресенье, а в понедельник она должна послать ответ. «Во всяком случае...» Она могла не решаться один вечер, субботу, и играть, так сказать, герцогской короной, лежавшей на ее коленях. Она родилась дочерью провинциального стряпчего, а теперь на ней хочет жениться герцог. И герцог такой, который считался выше других герцогов, по крайней мере, Ничто не могло лишить ее этого удовольствия. Какое намерение не приняла бы она в конце концов. Она собственными средствами дошла до такого успеха, о котором воспоминание всегда будет доставлять ей сильное удовольствие. Быть герцогиней Омниум значило много, но отказаться от возможности сделаться герцогиней Омниум также значило что-нибудь. Во весь вечер, во всю ночь и на следующее утро Она играла герцогской короной В два часа пришел к ней Финиас Именно в это время Финиас часто бывал у нее Иногда с новым намерением совершенно забыть Вайолет Эффингам А иногда вознамерившись продолжать свою осаду Как бы ничтожно не ни была надежда на успех он теперь услыхал, что вайолет и лорд чилтерн действительно поссорились и разумеется желал чтобы ему советовали продолжать осаду. когда он вошел и сказал слово два которые не имели никакого отношения к вайля Эффингам, мадам гёслер тотчас овладела сильное желание не играть более герцогской короной на свете для нее было кое что получше герцогской короны, если б только она могла это получить. Но через десять минут Финиас рассказал ей всю историю о лорде Чильтерне и как он видел Вайолетту Леди Бальдак, и как для него еще может быть надежда, что она посоветует ему. — Ступайте домой, мистер Финн, — сказала она и напишите сонет к ее бровям. Посмотрите, не произведет ли это действие. Это естественно, что вы насмехаетесь надо мной. Но от вас я этого не ожидал. Не сердитесь на меня. Я хочу только сказать, что эти безделицы, кажется, имеют влияние на вашу Вайолет. Будто бы... Я этого не примечал. Если она любила лорда Чильтерна, она не поссорилась бы с ним за несколько слов. Если бы она любила вас, она не приняла бы предложение лорда Чильтерна. Если она не любит ни одного из вас, она должна это сказать. Я теряю уважение к ней. Не говорите этого, мадам Гёслер. Я уважаю ее столько же. Сколько и люблю. Мадам Гаслер почти решилась принять герцогскую корону. Позднее, в этот день, когда она еще колебалась, к ней приехала еще гостья. Она все колебалась, потому что перед ней была еще целая ночь. Сделаться ей герцогиней омниум или нет? Тем, чем она желала, она быть не могла. Но сделаться герцогиней Омниум было для нее возможно. Тогда она начала делать себе различные вопросы. Примет ли ее королева в ее новом звании? Как же королева может отказать? Она не сделала ничего дурного. На ее имени не было поношения, на ее репутации пятна. Хотя отец ее был провинциальный, стряпчий, а первый муж... «Жидовский банкир, она не нарушила ни божеских, ни человеческих законов так, что она могла быть герцогиней, не хуже всякой другой женщины». Она сидела и думала об этом, почти сердясь на себя за то, что предлагаемое звание внушало ей страх, когда ей доложили о леди Гленкоре. «Мадам Гёслер, — сказала леди Гленкора, — я очень рада, что застала вас». «А я еще более, что вы застали меня», сказала мадам Гёслер, любезно улыбаясь. «Дядюшка, был у вас после того, как я видела вас в последний раз?» «О, да! Даже несколько раз, если я хорошо помню. Во всяком случае, он был у меня вчера». «Стало быть, он часто у вас бывает». «Не так часто, как желала бы я, леди Гленкора. Герцог принадлежит к числу самых дорогих моих друзей». «Дружба эта составилась очень скоро». «Да, очень скоро», — согласилась мадам Гёслер. Наступило минутное молчание, которое мадам Гёслер решилась не прерывать. Теперь для нее было ясно, для чего к ней приехала леди Гленкора, и она твердо решила, что если она не опалена блеском самого божества, то она не позволит опалить себя отражением блеска племянницы этого божества. Она думала, что она в состоянии перенести все, что может сказать леди Гленкора, но она будет ждать, что она скажет. «Я думаю...» «Мадам Гёслер, что мне лучше скорее приступить к цели», сказала леди Гленкора с некоторой нерешимостью и чувствуя, что краска бросилась ей в лицо и покрыла даже ей лоб. «Разумеется, то, что я скажу, будет неприятно. Разумеется, я вас оскорблю, а между тем я не имею на это намерения». Я ничем не оскорблюсь леди Гленкора, если только не буду думать, что вы намерены оскорбить меня. Уверяю, что я не имею на это намерения. Вы видели моего мальчика? Да, примиленький ребенок. Господь не дал мне такой драгоценности. Он наследник герцога. Я это знаю. Сама я... «Клянусь моей честью. Собственно, для себя я не забочусь ни о чем. Я богата и имею все, что свет может мне дать. Для моего мужа в этом отношении я не желаю ничего. Свою карьеру он сам для себя сделает, и она не будет зависеть от титула». «Что все это значит для меня, леди Глинкора? Какое мне дело до титула вашего мужа?» «Вам до этого есть большое дело, если справедливо, что вы и герцог Омниум намерены обвенчаться». «Вот еще», — сказала мадам Гёстлер со всем презрением, какому она была способна. «Так это неправда», — спросила леди Гленкора. «Нет, неправда. Намерение есть». «И вы с ним помолвлены?» «Нет, я с ним не помолвлена. Он сделал вам предложение». «Леди Гленкора, я должна сказать, что подобные допросы очень странны. Я обещала не обижаться, если вы не будете иметь намерения оскорбить меня. Но не выводите меня из терпения». «Мадам Гослер, если вы скажете мне, что я ошибаюсь...» Я попрошу у вас прощения и предложу вам самую искреннюю дружбу, какую только одна женщина может предложить другой. Леди Гленкора, я не могу сказать вам ничего подобного. Стало быть, это будет? А подумали ли вы о том, что вы выиграете? Я много думала о том, что выиграю, а также и о том, что потеряю. У вас есть деньги? Да. Есть. Много денег для потребностей таких умеренных, как мои. И положение... Ну да, положение не такое, как ваша леди Гленкора. Такое положение, если женщина не родится в нем, она может получить только от мужа. Она не может приобрести его сама. Вы свободны, как воздух. Бываете и делаете, где и что хотите. Слишком свободно. «Иногда», — отвечала мадам Гёслер, «что же вы выиграете, переменив все это на один титул?» «Но на какой титул, леди Гленкора?» «Может быть, для вас, значит, очень мало сделаться герцогиней Омниум, но подумайте, что это должно быть для меня!» «И для этого вы не колеблясь!» лишите его всех его друзей, испортите его будущую жизнь, унизите его между равными ему, унижу его. Кто смеет сказать, что я его унижу? Он возвысит меня, но я нисколько его не унижу. Вы забываетесь, леди Гленкора, спросите кого вам угодно». Я не презираю вас. Если б я презирала, протягивала ли бы я вам мою руку, но семидесятилетний старик, носящий тяжесть такого звания, унизит себя в глазах себе равных, если женится на молодой женщине незнатного происхождения, как бы она ни была умна и хороша собой. Герцог не может поступать, как хочет, так как всякой другой. Может быть... «Было бы хорошо, леди Гленкора, для других герцогов, и для дочерей, и для наследников и кузенов других герцогов, чтобы его светлость попытался решить этот вопрос. Я же не позволю вам говорить, что я унижу какого-то ни было мужчину, за которого захочу выйти. Мое имя так же не запятнано, как и ваше. Я говорила совсем не об этом». «Сказала леди Глинкора, конечно. Я не захочу повредить ему. Кто желает повредить другу? И сказать по правде, я так мало выиграю, что искушение сделать ему вред, если б я находила это вредом, невелико. Я думаю, леди Глинкора, что ваше опасение за вашего мальчика преждевременно». Когда она говорила это на лице, ее появилась улыбка, угрожавшая превратиться в громкий смех. «Но если вы позволите, я скажу, что никакие ваши аргументы не могут направить мои мысли против этого брака, как те, которые я могу привести сама. Вы почти заставили меня решиться, сказав, что я унижу его». «Я почти обязана доказать, что вы ошибаетесь. Но вам лучше оставить меня решить этот вопрос в моем собственном сердце. Право лучше!» Леди Глинкоре ничего не оставалось более, «Как оставить ее решать вопрос в ее собственном сердце?»